Глава 12. В дверь кабинета довольно требовательно постучали. но ну, не кабинет, конечно. Назвать эту коморку кабинетом можно было только в шутку. Использовать ее в качестве кабинета никогда и не предполагалось. Эрик зарезервировал ее за собой просто для того, чтобы иметь возможность спокойно посидеть в одиночестве. Но постепенно там как-то сами собой размножились бумаги, и личный уголок для отдыха и в самом деле превратился во что-то вроде кабинета. Правда, подчиненные называли эту комнатку командирской, но суть это не меняло. «Ну кто там еще?» – раздраженно отозвался Эрик, который еще не отошел от визита Тихона-Злобина с толстой пачкой требований накладных. Отряд за последние три года разросся в пять раз, но количество бумаг при этом каким-то удивительным образом увеличилось в десять. Правда, именно сам отряд увеличился всего вдвое, а остальные бойцы считались приданными специалистами. Но разница была чисто формальной, и на количестве бумаг никак не отражалась. Дверь приоткрылась, и в коморку заглянула Кира Заяц. «Здравствуйте, Эрик», — поздоровался она, — не помешала? «Госпожа», — удивился Эрик, вставая со стула. «Не помешали, разумеется, заходите. И да, здравствуйте, госпожа. Прошу извинить мою невежливость, я просто не ожидал вас здесь увидеть». Визит и впрямь был неожиданным. Кира могла бы просто вызвать его к себе, да и разговор как с равным тоже выглядел не вполне обычно. Разумеется, после свадьбы статус Эрика формально станет выше, но пока что он был обычным подчиненным, причем далеко не самым значительным. Да и насчет своего статуса после свадьбы Эрик тоже не обманывался. Формальный статус подразумевает всего лишь формальное уважение, и не более того. По-настоящему сравниться с Кирой ему удастся не скоро, если вообще удастся. А уж управление семейством в отсутствие главы ему в обозримом будущем точно не доверит. Для этого придется сделать что-то более впечатляющее, чем женить бы на Милославе». «Я решила своими глазами взглянуть, как вы тут живете», — непринужденно объяснила Кира. «Это как-то неправильно, что я знаю ваш отряд только как строчку в финансовом отчете». «Ну, это как раз неудивительно», — усмехнул Серик. «На фоне всей дружины наш отряд и не разглядеть». Так что эта строчка в вашем отчете совсем мелким шрифтом напечатана. Но я, конечно, буду рад показать вам все, что захотите». «Не таким уж мелким», — иронически фыркнула Кира. «Вы недооцениваете своего интенданта. Есть приказ господина удовлетворять в разумных пределах все ваши запросы, и ваш злобин использует это на полную. Я от него скоро начну прятаться». «Тихон такое может», — согласился серик «Он вас раздражает, госпожа?» «Иногда», — пожала она плечами, — «но я отношусь к его поведению с пониманием. Нельзя злиться на человека, который просто хорошо выполняет свою работу. Тем более на его месте я бы вела себя точно так же. Но вы обещали показать мне отряд». «Да, конечно», — спохватился он. «Что вас интересует? Наши боевые возможности или наш поселок?» «Покажите все», — ответила Кира, немного подумав. «Тогда начнем с боксов техники кивнул Эрик. «Не думаю, что есть смысл вводить вас по штабному зданию, здесь в самом деле нет ничего интересного. Да и вряд ли вы так уж хотите еще раз повстречаться с Тихоном», — улыбнулся он. «Лучше без Тихона», — улыбнулся она в ответ, — «мне вполне хватило его вчера». Разговаривая, они вышли на улицу и двинулись к длинным рядам боксов, откуда доносились звуки ударов по металлу. Видно было, что работа там кипела вовсю. Наши техники постоянно заняты, пояснил Ирик, заглядывая в крайний бокс, где трое техников ковырялись полуразобранном бронеходе. Бур – прекрасная машины очень неприхотливые но за год мы полностью вырабатываем ее ресурс У нас их 20. 12 из них постоянно обходят территорию в шести парных патрулях днем и ночью. Четыре бронехода в группе быстрого реагирования, остальные четыре на техобслуживании. В таком режиме ходовая часть полностью изнашивается за год, и машину приходится списывать. При этом на большинстве из них пулеметы остаются практически новыми. Мы предлагали их снимать и ставить на новые машины, но завод отказался. «Совершенно неудивительно, что отказался», — хмыкнула Кира. «Демонтаж и дефектовка наверняка обойдется дороже, чем новый пулемет. Во всяком случае, за 20 пулеметов в год никто не будет этим заниматься. Было бы хотя бы полсотни в месяц». «Просто больно смотреть, как отправляются в переплавку совершенно новые пулеметы», — вздохнул Эрик. «Я вас очень хорошо понимаю, Эрик», – сочувствованно сказала Кира. «Ну так уж устроено массовое производство. Я думаю, правильнее будет пойти другим путем, а именно сделать патрульную модификацию. Например, немного уменьшить автономность и за счет этого усилить ходовую часть. Я поговорю с инженерами, наверняка это можно сделать без чрезмерных расходов. Уверена, что эта проблема есть не только у нас, так что спрос на такую модификацию обязательно будет». «Прекрасная идея, госпожа». Эрик посмотрел на нее с уважением, а про себя с досадой подумал. «А ведь это я должен был такую идею высказать. Привык, что эти вещи не моя забота, вот и не стал даже задумываться. Пора уже заканчивать тупить и начинать самому зарабатывать уважение в семье». «А что у вас вон в тех опечатанных боксах?» показала взглядом Кира. «Там снегоход госпожа, законсервированы до зимы. Ряд боксов слева, вездеходы и квадроциклы. В следующем ряду обычные самобеги». Ну, как обычные. Повышенные проходимости, конечно, и вооруженные. У нас абсолютно вся техника вооружена. Как вы оцениваете свою оснащенность, Эрик? Пристально посмотрел на него Кира. И вашу способность выполнять задачи? Что касается оснащенности, то у нас есть абсолютно все, что могло бы нам понадобиться, честно признался тот. Я до этого даже не мог себе представить, что такое возможно, я имею в виду в реальной жизни, а не в фантазиях. Что же касается нашей способности выполнять задачи, Мы достаточно эффективно контролируем территорию, хотя должен заметить, что подготовленный человек вполне в состоянии проникнуть к нам и успешно скрываться. Все-таки полсотни бойцов совершенно недостаточно, чтобы полностью закрыть 12 верст границы. Если же говорить о защите, то все еще печальнее. Мы в состоянии издержать и хорошо потрепать регулярную сотню, укомплектованную владеющими бронеходами, но надо понимать, что это все, на что мы способны с нашим легким вооружением. Наши бууры не противники ни для владеющих, ни для бронеходов, даже легких. «Я примерно так и предполагал», — кивнула Кира. «Я плохо разбираюсь в этих вопросах, но если господин считает, что этого достаточно, значит, этого достаточно». «Собственно, господин Кеннер с самого начала сказал, что он ждет от нас именно этого», — пожал плечами Эрик. «Я как-то заметил сиятельный, что мой отряд не в состоянии обеспечить полноценную защиту». Она в ответ просто засмеялся и сказал, чтобы я не брал это в голову. Полагаю, что мы не являемся единственной защитой даже, скорее всего, не главной защитой. Вот и мне тоже так кажется, задумчиво сказала Кира. Впрочем, нас с вами это не касается, я даже не уверена что хочу что-то об этом знать. Ну что же, Эрик, я составила представление о ваших боевых возможностях. Давайте теперь посмотрим, как вы живете. Они не торопясь двинулись по асфальтированной дороге к поселку отряда. Красиво тут у вас, заметила Кира, кивнув на длинную цветочную клумбу вдоль дороги. Это наши женщины организовали, усмехнул Серик. Было очень много нытья, но даже самым ленивым пришлось как следует помахать лопатами. Женщинам удается на удивление многого добиться от мужчин, когда они берутся за дело всерьез. «И я даже могу догадаться, откуда они взяли эту идею», — ответила Кира, вернув ему усмешку. Их наверняка вдохновила на это госпожа Лена. «Вы просто живете как бы в стране и не знаете, что благоустройство территории предприятий у нас всегда производится силами работников». Причем в нерабочее время. И этого требует господин. Он считает, что если предприятие похоже на помойку, то работники так к нему и будут относиться. А если они вложили свой труд в благоустройство, то они сами не будут превращать его в мусорную яму, и другим не позволят. Господин называет такие мероприятия субботниками, хотя я так и не поняла, при здесь христианская суббота. Насколько я знаю, в империи уборок территории посадка цветов с их субботой никак не связана. Она пожала плечами. Да и полезность этих самых субботников сказать по правде для меня не так уж очевидна. «Определённый резон в словах господина Кеннера всё-таки есть», — вежливо возразил Эрик. «По крайней мере, у нас в военных такое работает. Ничего не могу сказать насчёт гражданских, конечно». Кир лишь кивнула, закрывая тему, и заговорила о другом. «Как ваши люди отнеслись к переходу на службу семейства?» «С восторгом, разумеется. Собственно, все на это надеялись с самого начала, но потом надежда понемногу поблёкла. и люди решили, что мы так и останемся вольным отрядом. Ну а когда выяснилось, что Надежда все-таки была не напрасной, кир посмотрел на него с плохо скрываемой иронией. «А знаете ли вы, Эрик, что мы с самого начала планировали предложить вам переход, но именно вы были причиной задержки?» «Я?» — с недоумением переспросил тот. «Вы, вы!» — с улыбкой подтвердила она. «Как мы могли взять ваш отряд к себе, не зная, как сложится в дальнейшем ваше отношение с Сиятельной?» а представим такую ситуацию, что они у вас не сложились, и сиятельно объявила, что не желает вас видеть. С вольным отрядом у нас была бы какая-то свобода действия, а куда бы мы делись своих служащих?» «Хм», <къем> — поперхнул Серик. «Надеюсь, вы не будете делиться этими мыслями с членами отряда». «Это семейное дело», — строго посмотрел на него Кира, «и касается оно только членов семьи. Если бы ваше вхождение в семью не было решенным вопросом, то я бы и с вами этого не обсуждала». «Понимаю», — согласился Эрик, лихорадочно пытаясь сообразить, зачем она вообще об этом заговорила. «Но сейчас это, конечно, всего лишь любопытный факт», — Кира легким движением руки подчеркнул его незначительность. Они замолчали, некоторое время шли, думая о своем. Эрик так и не понял, зачем она упомянула этот факт, раз уж он такой незначительный. Однако он окончательно уверился, что Кира человек достаточно опасный, и словесных игр с ней лучше избегать. Так в молчании они дошли до поселка. «Вот здесь мы и живем, госпожа. Вон в тех маленьких коттеджах живут офицеры, ну а рядовые бойцы в этих трехэтажках». «О, миленько у вас тут», — она огляделась по сторонам. «Надо же, даже детская площадка есть». Она подошла к качелям и, аккуратно подобрав юбку, уселась на лакированное деревянное сиденье. «А где же дети?» «Пока только детская площадка, госпожа», — улыбнулся он. «Но уже есть несколько устойчивых пар, так что, наверное, скоро и дети появятся». «Дети — это замечательно», — задумчиво сказала Кира. «Благодарю вас, Эрик, за эту небольшую экскурсию». «Это я благодарю вас, госпожа, за проявленный интерес». Кира благожелательно покивала, слегка покачиваясь. Она и так выглядела очень молодо на этих качелях вообще казалась юной школьницей. Эрик даже моргнул, с усилием изгнав обманчивый образ. и напомнил себе, что это вовсе не наивная девочка, и расслабляться в разговоре с ней ни в коем случае не стоит. «Знаете, Эрик», — снова заговорила она, — «я бы, пожалуй, не отказалась от вашей помощи». «Все, чем могу, госпожа», — осторожно отозвался он. «Вы, возможно, слышали, что у нас возникли кое-какие проблемы с новым участком в городе». «Нет, не слышал», — покачал головой Эрик. «Собственно, я ни, ни про какой новый участок не слышал». «Но, в общем, есть участок, и там есть проблемы. Детали пока не важны. Так вот, я бы хотела чтобы вы взяли на себя руководство всем происходящим там. наладили бы работу, организовали охрану, словом, сделали все, что нужно». «А вы уверены, что я справлюсь?» – с сомнением спросил Эрик. «А вы сами уверены?» – в упор посмотрел на него Кира. «Я не уверен», – честно признался он. «А как тогда я могу быть уверена?» – развела она руками. «Если вы даже сами не уверены». Но кому-то делать это надо и лучше, чтобы это был не просто наемной работник Там сложно. Ну, если это необходимо, заколебался он. Не то, чтобы это было необходимо для семейства, но очень желательно. А вот для вас это действительно необходимо. Простите, он посмотрел на Киру с недоумением. Она снисходительно усмехнулась. Вы не задумывались, что после свадьбы вам придется посещать приемы вместе с сиятельной? А вы отдаёте себе отчёт, как вам будут относиться, и всячески демонстрировать это отношение. «Думаете, так и будет?» – нахмурил Серик. «Уж будьте уверены», – печально улыбнулась Кира. «Я сама через это прошла. Да и сейчас временами такое встречается. Но я всё же доказала, что чего-то стою сама по себе. А вот вам только предстоит через это пройти, и я на вашем месте не упускала бы случая показать, что вы действительно самостоятельная личность, и полезный член семейства, а не просто какое-то никому не интересное приложение к сиятельной милославе. Довольно жестоко сказано, госпожа, пробормотал помрачневший Эрик. Знаете, Эрик, лучше вам это услышать от друга и наедине, чем от врага и публично. Вы правы, конечно, нехотя признал он. Так что я должен делать? Я вам все расскажу, с явным одобрением откликнулась она. А потом съездим с вами на место, посмотрите своими глазами. Ну и объявим там, что вы берете на себя полное руководство. Хорошо, госпожа, — согласился Серик. Согласился не особо охотно, но отказаться было совершенно невозможно. Она была полностью права, ему придется как-то показать себя, если он не хочет постоянно проходить через череду унижений. Причем унижать его будут перед Милославой, и это вряд ли украсит его отношения с женой. Если позволите небольшой вопрос, госпожа, — вдруг вспомнил он. «Зачем вы упомянули о том, что я был причиной задержки с переходом отряда под руку семейства? Вы же наверняка не так просто об этом сказали». Кира пристально на него посмотрела, а потом вздохнула и пожала плечами. «Это был всего лишь небольшой намек, Эрик», — мягко сказала она. «Намек на то, что вам пора перестать воспринимать себя командиром маленького наемного отряда. Начинайте, наконец, осознавать себя членом аристократического семейства, от которого зависят судьбы тысяч людей». «Ты сегодня какой-то озабоченный», как бы между делом заметила Милослава, изящно отрезая кусочек утиной грудки. «О чем задумался?» Эрик поднял на нее глаза и, немного поколебавшись, все-таки решил рассказать. «Сегодня ко мне приходила Кира», — Милослава вопросительно приподняла бровь в ожидании продолжения. «В общем, я и сам об этом думал. Мне же придется сопровождать тебя на разных приемах, и там мне, скорее всего, придется терпеть всякое. Вряд ли ко мне будут относиться с уважением». «Ах, вот оно что!» — понимающе кивнула Милослава. «Ну, я думаю, что Кира здесь сильно сгустила краски. Так могло бы быть, если бы, например, не было меня». «Я не нуждаюсь в защите женщины», — резко ответил Эрик, недовольно на нее посмотрев. «Ты неправильно меня понял», — спокойно сказала Милослава. «Я не имела в виду, что стану за тебя заступаться. Я не стану. Мужчина должен сам решать свои проблемы, иначе что это за мужчина?» Просто любой, кто захочет оскорбить тебя, всегда будет учитывать вероятность, что я тоже почувствую себя оскорбленной. А еще может оскорбиться и Кеннер, с которым тоже мало кто рискнет связываться. Я уверена что даже наши недруги 10 раз подумают, прежде чем станут это делать. Так что если у тебя и будут какие-то конфликты, то не чаще, чем у любого аристократа». Кира говорила, что у нее было много проблем в обществе, особенно поначалу. «Наверное, так», — согласилась Милослава. Но здесь надо учитывать, что ситуация тогда была совсем другой. Я тогда была обычной целительницей княжеской лечебницы. Хорошо известной, но все же простой целительницей. А Кеннер для общества был каким-то мальчишкой, которому князь непонятно за какие заслуги отдал чужой завод. Наша семья совершенно не пользовалась уважением, и на кире это все, конечно же, отражалось. Но сейчас-то дело обстоит совсем иначе. Через губу с ней никто не разговаривает, можешь мне поверить. Даже князь не относится к ней с пренебрежением. Она предложила мне заняться новой площадкой. — И что ты? — Я согласился. — Там нужна крепкая рука, — одобрительно сказала Милослава. — Там сейчас вообще непонятно, кто командует. Кире этим заниматься совершенно некогда, Станиславу тоже некогда, но он все же как-то сумел организовать охрану. Что-то там делают еще какие-то люди от Киры. В общем, никакого единого руководства, каждый занимается чем-то своим. — Я понимаю, — Муррис сказал Эрик. «Вот только я не уверен, что справлюсь. Дело для меня совершенно новое и незнакомое». «Неуверенность не красит мужчину», — с иронией вставила Милослава. «Красит или не красит, но сомнения у меня есть», — Эрик предпочел не заметить иронии. «Твои сомнения понятны», — пожала плечами она, — «но я думаю, у тебя все получится. Это, конечно, сильно отличается от командования вольным отрядом, но по большому счету и там, и там главное — это работа с людьми». К тому же Кира наверняка даст тебе в помощь грамотного заместителя, который тебе поможет на первых порах. И который будет внимательно отслеживать, как я справляюсь, хмуро заметил Эрик, и докладывать ей. В первую очередь он будет докладывать Кеннеру, хмыкнул Милослава. Ты чего-то другого ждал? Разумеется, к тебе сейчас будут внимательно присматриваться. Надо же понять, в чем на тебя можно рассчитывать, а что нет смысла поручать. Но на самом деле там действительно ничего сложного нет. Все вопросы с князем и Ренскими Кира решила сама. Сейчас нам нужна обычная организационная работа. — Да я все понимаю, — вздохнул Эрик. — Мне надо показать себя, если я не хочу, чтобы меня воспринимали как какого-то безымянного возле тебя, как парнишку Милославы. — Не сомневаюсь, что ты сможешь себя показать, — мягко сказала она. — Я тебя достаточно хорошо знаю, чтобы быть в этом уверенной. Тебя просто здорово выбил из привычной колеи этот прыжок в аристократы. — Есть такое, мило. охотно признал Эрик. Кстати, а как Кира в свое время такой прыжок принесла Да ей, по-моему, вообще наплевать, кто и как не относится, засмеялся Милослава. Кроме Кеннера, конечно, он для нее все. Кира — это нечто. Просто поражаюсь умению Кеннера находить нужных людей. Я тогда была против того, чтобы брать ее в семью, но Кеннер настоял. Мне, наверное, никогда не понять, как он сумел в ней разглядеть вот это вот все. Да, собственно, Кеннер и сам меня поражает. Если бы не он, никакого семейства ардии не было бы. Я по-прежнему работал бы в княжеской лечебнице была бы у нас обычная дворянская семья ничем не отличающаяся от тысяч других то есть ты не против ему подчиняться конечно милослава посмотрел на него с удивлением генор настоящий глава семьи он достоин того чтобы ему подчиняться и вообще не забывай что я воспитывался в роду в меня с детства вбивали что человек это ничто а род – это все и я прекрасно понимаю что если мы не станем подчиняться главе то мы будем не семьей и а всего лишь кучкой родственников. Знаешь, я просто приведу тебе один поучительный пример. Когда Лена провинилась, Кеннер в качестве наказания приказал ей обучить десяток новобранцев. И она беспрекословно подчинилась, потому что приказал это глава семьи, а не любящий муж, который ради нее готов на что угодно, понимаешь? А вот сейчас Кеннера нет. Ты готова подчиняться, Кири? А почему бы я не стал ей подчиняться? Я вполне согласна с Кеннером, что она наилучший выбор для руководства семьей в его отсутствии. «Нет, всегда можно придумать ситуацию, в которой я откажусь выполнять приказ главы. Существует какой-то порог, и у кира этот порог гораздо ниже, чем у Кеннера. Но умный глава никогда не отдаст приказ, который откажутся выполнять. Да ты и сам все это знаешь, у тебя в отряде ведь точно так же». «Со мной не будет проблем, мило», — вздохнул Эрик. «Просто ты это все». «Я все понимаю», — она посмотрел на него с сочувствием. Я понимаю, что взрослому, состоявшемуся человеку очень непросто начать все сначала, как подростку, и с нуля зарабатывать уважение окружающих. Все, что тебе нужно, Эрик, это понять одну простую вещь. У нас, старого дворянства, очень много долгов. Мы должны семье, должны своим людям, за которых несем ответственность, должны княжеству. Помни о своих долгах, и уважение обязательно к тебе придет.